Часть вторая. Одиссей. Возвращение. Остров Агигия. Нимфа Калипсо. Одиссей, почему ты пренебрегаешь бессмертием? Живи со мной и бессмертие настигнет тебя, будешь как я. Хочешь тайну? Бессмертие заразно. «Одиссей, я счастлива рядом с тобой, но счастье мое омрачено печалью. Я тебе не нужна. Почему, Одиссей?» «Одиссей, перестань смотреть вдаль моря, ничего нового там не увидишь. Перестань тосковать по отчизне, забудь Пенелопу!» «Прошло девятнадцать лет, как ты покинул Итаку. Ты уверен, что она жива? Ты думаешь, она не изменилась?» Ты уверен, что узнаешь ее, если боги вам пошлют встречу? Просто ты ко мне привык, Одиссей, к моей вечной молодости, к неизменчивости моей красоты, но с другими не так. Ты со мною забыл, Одиссей, что смертным, особенно женщинам, свойственно быстро стареть. Или ты просто свихнулся, Одиссей? «У меня, кроме тебя, никого нет, только служанки. Семь лет, проведенных с тобой, для меня одно мгновение. Ты хочешь меня обречь на вечность одиночества?» Гермес, посланник Зевса, явил себя на острове Нимфы Калипсом. Нимфа не обрадовалась Гермесу, ничего хорошего его посещения не предвещало. Гермес передал волю богов отнюдь не Посейдона, однако. А воля была такова. «Одиссей, претерпевший невзгоды, должен быть отпущен». Нимфа Калипса попыталась было объяснить Гермесу, что страдания Одиссея все в прошлом, что не будет ему нигде лучше, чем здесь. Разве не она семь лет назад спасла Одиссея, выброшенного волной на скалы? Разве не она выходила его, полюбила? Да и может ли она его отпустить одного, без грибцов, без корабля? Разве остров не принадлежит ему, как и ей самой? А что Гермес? Он лишь гонец, ничего не решает. Мог бы Гермес потом так рассказать. Было такое, однажды я уже помогал Одиссею, обстоятельства те же. Одинокая женщина, ласковый плен. Случилось это лет восемь назад, но не нам, богам, годы считать могу ошибиться. Вот я бессмертный, выгляжу даже, пожалуй, младше его, а, говорят, он мой правнук. Может быть, не помню. Что-то было у нас с его юной прабабкой. Короче, явился я ему на пути, когда он шел к чародейке Кирки, а та имела обыкновение всех мужчин превращать в свиней. Вот я и дал ему корешок травку. противоядия. В свинью она его не смогла превратить, но сделала любовником. Нагод. Быть любовником ослепительно красивой волшебницы все же лучше, чем хрюкать свиньей. Не так ли? Везет ему... На таких женщин. Но во всем следует блюстимеру. меру. Нимфокалипса счет годам потеряла. Семь лет любовных утех с Одиссеем. Это уже чересчур. Воля богов. Нимфокалипса должна освободить Одиссея. Мое дело простое. Всему свои сроки. Сам-то он сидит на скале, на море смотрит, плачет. Это у него хорошо получается. Фигурой страдания сумел разжалобить нас на Олимпе. Признаюсь, несчастье его, думал я, тяжелее. В этот раз я с ним не намерен встречаться. Нимфа отпустит его, про меня вряд ли скажет. Сделает вид, что сама. Ладно, пускай. Их личное дело. Воля Зевса непреклонна. И Гермес ее передал. Надел свои летучие сандалии и был таков. А ты горюй, нимфа Калипсом. Опечалилась Калипса, а делать нечего. Знать глубока тоска Одиссея. Это ж надо так по родине и жене стосковаться, что даже богам захотелось ему помочь. Одиссей, ты этого желал, да? Я тебя отпускаю. Построишь плод, обеспечу с ясным и попутным ветром и отправляйся. Одиссей не поверил. Решил, что тут какой-то подвох. Как это поплыть на утлом плоту одному в открытое море? Уж не смерть ли его захотела? И тогда нимфокалипса ничем-нибудь... не будь. «А небом, землей и водами стикса» – страшнее не бывает клятвы – поклялась Одиссею, что нет никакого здесь губительного подвоха. «Я тебя не держу, Одиссей, ты свободен!» В прохладном гроте они вкусили разных яств. Пищу для смертных она сама перед ним разложила. Ей же богини принесли служанки, чем питаются боги – амброзию и нектар, еду и напиток, дающие молодость и бессмертие. Просто ты не знаешь, какие тебя еще ждут невзгоды. Знал бы, навсегда бы остался со мной. Мы бы не старелись, нам бы принадлежала вечность. А что пенелопа? Разве смертная может хоть в чем-то сравниться со мной? Прекрасная богиня, ты и красотой, и умом превосходишь ее смертную. Но как мне объяснить? Я сам не знаю. Хитроумный Одиссей, тебя не зря называют богоподобным. Я бы дала тебе глоток нектара, но поздно. Теперь ты сам делаешь выбор. Жаль, что ты забудешь меня. У людей короткая память, а я буду помнить тебя целую вечность. Мне не забыть. И когда сумрак спустился на остров, в дальнем закутке грота всю эту ночь они любили друг друга, богиня и смертный. И было им так, как... Прежде не было. Показала ему часть леса, где можно вырубить лучшие стволы для плота. Дала топор. Четыре дня Одиссей строил плот. Рубил деревья, обтесывал бревна, закреплял их по всем законам плотостроения. Соорудил палубу, обшил борта досками, поставил мачту, приладил к ней рею, установил руль. Плот его походил на корабль. Калипсо дала ему полотно, из которого получился прекрасный парус. Приготовила ему припасов надолго. Два меха брал он с собой, один с вином, другой с пресной водой. На прощание омыла его в мраморной ванне, поливая водой из кувшина. Дала ему новое платье в дорогу. А потом Калипсо стоя на берегу, долго всматривалась в морскую даль, где исчезал парус, как прежде глядел Одиссей вдаль моря, тоскуя по своей Итаке.